Глава пятая. Защитница. Рассвет приблизился так незаметно, так осторожно, что невольно встрепенулось сердце, когда первые солнечные лучи теплым поцелуем коснулись земли. А ей это было за счастье, потому что приближалась осень, которая ведет за собой холода. Холод тоже не сразу приходит, а постепенно, очень осторожно. Хоть и кажется на первый взгляд, что дождь резко пошел или инием покрылась дорога, но это скорее так представляется человеку. А вот зверь заметит приметы, которые подскажут, что, к примеру, до заморозков остались считанные дни или даже часы. Можно даже почуять, какой силой будет дождь и когда он закончится. Когда-то люди Тоже обладали этими знаниями, но как только им захотелось превратиться в покорителей природы, в тех, кто прав больше, кто сильнее, она просто перестала с ними разговаривать. Больше не подсказывает, интуиция людей притупилась. Теперь природа не ощущениями дает людям знаки, но поступками, при этом они часто приводят к гибели сотен, И тысяч человек. Чего стоят, например, цунами или землетрясения, жертвы которых исчисляются многокилометровыми списками человеческих имен. За то, что человек утратил способность говорить с природой, теперь он расплачивается тем, что оказывается ее жертвой, добычей. Нет, она вовсе не коварная или жестока, просто существует именно так, как положено по закону гармонии. Если что-то потеряно, то компенсируется другим. Вот и люди компенсировали навык восприятия природы напрямую всякими приборами и техникой. С их помощью удается получить данные о том, когда какое природное явление случится. Конечно, такой подход далеко не самый точный, но ведь выбора у людей нет. Вернее, даже то, что выбор есть, но они сами для себя определили такой путь, такую дорогу, которая неизвестно к чему приведет в итоге. Пока только запугивают концами света и катаклизмами, но возможно, что в этом есть доля истинной правды. Только сейчас все же не о том, а о волчице которая лежит рядом с младенцем, согревая его своим теплом, чтобы тот не умер от холода. Она-то чувствует все перемены погоды, ветра, обычно чувствует, но от чего то не сегодня. Рассвет, медленный его приход на землю, словно он на цыпочках шагает по ковру из травы, заставили волчицу встрепенуться. Это она вздрогнула, когда первые солнечные лучи прикоснулись к земле. Резко открыла глаза, словно спрашивая саму себя, что случилось, тихонько заскулила. Вроде все было как обычно, если не считать малыша, однако не мог так встревожить ее рассвет, ведь он самый долгожданный, что для человека, что для животного. Причина беспокойства выяснилась гораздо скорее, чем можно было ожидать. Вокруг волчицы собралась вся небольшая стая, вместе с которой она мигрировала на новые территории. Сородичи смотрели на нее так, словно перед ними вдруг не волчица появилась, а некое существо, которое они мало того, что никогда не видели, так еще и не могут допустить его нахождение в своем кругу. Вожак приблизился первым. Его глаза спрашивали про малыша, мирно сопевшего рядом с волчицей. Своего найденыша та прикрывала лапами, чтобы уберечь от холода. Также одним только взглядом волчица отозвалась, что не может оставить это существо здесь погибать. Пусть он и не волк совсем, но все же ребенок, который погибнет этой же ночью от холода и голода, если вообще протянет до ночи. Волк не рычал, выражая недовольство, зато сородичам, если не считать самок, это не нравилось. Альфа же понимал, что его волчица теперь одинока, ведь все волчата ее погибли. Она просто подчиняется материнскому инстинкту, которому не в силах противостоять, а он не может идти против своей привязанности, которая кажется сильнее всяких законов даже в волчьих. Теперь ему снова предстоит постоять за свою спутницу, только на этот раз неизвестно, чем это обернется. Что если оставшаяся часть стаи, некогда большой и сильной, распадется окончательно? Ведь им вдвоем не выжить, особенно с этим найденышем человеческого рода. Да, у волчицы своя правда, а у стаи своя. Он же совсем один между двумя этими правдами. Так и хочется выть от тоски, от безысходности. Только сейчас не время. Вот взойдет луна, там и навоится всласть. Сейчас нужно сражаться, отстаивать партнершу, которой он прикипел всем своим волчьим сердцем, так что ни головы не жалко за неё, ни хвоста, ни лапы. Пусть хоть всего по кусочкам раздерут. Но в обиду подругу он не даст. Как ни странно, но в стае действительно нашелся желающий подрать шкуру вожака. Это был довольно молодой еще волк с острыми клыками, лоснящейся шерстью и взглядом говорящим, как много хочется еще успеть за короткую волчью жизнь, которая в диких условиях длится редко больше 11 лет. Волк от своей неопытности отдавался больше во власть гормонов, которые часто брали вверх, контролировали его поведение. Нетерпеливость и протест, желание выделиться из стаи погнали его вслед за альфа. Но теперь он понимал, что и здесь совершил ошибку. Но как можно было пойти за тем, кто готов с распростертыми объятиями принять в свои ряды, человеческое существо осталось только хвостиком дружелюбно повелять как собачка эту последнюю мысль и выразил он в оскале предназначенном для вожака. конечно и тот не стерпел ощетинился шерсть вставшей дыбом в сочетании с острыми зубами на мгновение внушили более молодому сопернику трепет но опрометчивость и жажда собственной правоты взяли вверх. Такое в человеческом обществе встречается сплошь и рядом. А вот для волков такое поведение означает необходимость принимать веское решение, действовать так, чтобы подобного больше не повторялось. По большому счету у вожака не было выбора, кроме как вступить в схватку и побороться, чтобы доказать свое превосходство. Люди часто отступают в таких ситуациях, просто показывая, какими они могут быть агрессивными и решительными, но дальше демонстрации дело редко доходит. В волчьей стае такое позерство не прощается. Либо докажи свою силу, либо уходи и больше не смей ступать на территорию победившего соперника. Должно быть это жестоко, но таковы законы выживания. Спорить с ними бесполезно, это все равно, что попытаться собственными руками заставить землю крутиться в обратном направлении. Такого просто не может быть.